Руслан отступил от скамейки на пару шагов, посмотрел на нее, сощурив глаза. Все, сказала. Нет еще. Ты знаешь, где найти Бахтина? Я хочу с ним увидеться. Он здесь, в Кемерове. Да, недавно переехал из Ленинска Кузнецкого. Отвезешь меня к нему? Руслан неопределенно пожал плечами. Пойду схожу за курткой. И рассмотрел ему вслед. крепко обхватив себя руками в попытке унять внутреннюю дрожь. Ее било зноб, а лицо пылало, и руки были горячими. «Бедный Руслан, каково это узнать, что твой любимый старший брат, маньяк, насильник и убийца? Столько лет верить в то, что Михаил тихий добрый парень, который мухи не обидит, столько лет бороться за восстановление его доброго имени, и вдруг такое... Врагу не пожелаешь. И все равно он не имел права клеветать на Бориса Ивановича. Мало ли какие там факты у него в картинку улеглись. Если включить фантазию, так из любых фактов можно что угодно состряпать, притягивая их друг к другу за уши. И Игорь сколько раз об этом говорил. Он часто любил повторять, что если два факта буквально тянутся друг к другу, то проверять надо не только сами факты, но и природу силы притяжения между ними. Что ж, Руслана так долго нет. Испугался и смоился, оставив ее здесь дождаться второго пришествия. Ничего, ничего, все будет хорошо, все еще можно поправить. Сейчас они с Русланом поедут на телевидение, он там обо всем договорится, она выступит в прямом эфире, расскажет всем правду об Бахтине, а потом отправится к самому Борису Ивановичу и сделает то, что ей не удалось сделать шестнадцать лет назад. Поцелует ему руку при всех, сколько бы народу рядом ни было, поблагодарить за все, попросит прощения. из угла вынырнул Руслан. В куртке, на голове кожаная кепка, через плечо сумка на широком длинном ремне. Ира стремительно вскочила ему навстречу. — Поехали. — Бахти на больнице, — сказал он подавленно. — Инфаркт. — Как? — задохнулась она. — Когда? — Еще утром. Я только что узнал. В редакции сказали. — Поехали в больницу. Решительно скомандовала Ира. — Погоди. Я позвонил на телевидении, сказал, что из Москвы приехала актриса Ирина Савенич, которая хочет сделать сенсационное заявление. Мне поверили. «Через пятьдесят минут у них информационный выпуск. Они готовы дать тебе три минуты, не больше. Под мою личную гарантию, что дело этого стоит. Если ты хочешь выступить в прямом эфире, то надо ехать. Другой возможности не будет». — Да как же ехать, когда Борис Иванович в больнице? — возмутилась она. — Надо срочно к нему. — Это ты довел его до инфаркта своей статьей. Надо немедленно успокоить его. Он должен знать, что я приехала, что я здесь и собираюсь рассказать правду. Никто больше не посмеет думать о нем плохо и называть убийцей. Он должен об этом знать. Это лучше всякого лекарства. Ира бросила взгляд на часы. — Еще только начало шестого, а выступить можно и в следующем информационном выпуске. — Ира, следующий выпуск будет в час ночи, когда все уже спят, и тебя никто не услышит. — Устало сказал Руслан. — Ты забыла о разнице во времени. У нас уже вечер. Если не выступать сейчас, то имеет смысл отложить до завтра. Делать сенсационные заявления в ночном выпуске, глупость. Ладно, — Решила сыра, Поехали на телевидение и оттуда сразу в больницу. Ты на машине? Он молча кивнул и повел ее к припаркованным перед зданием редакции «Жигуля». На телестудию ехали молча. У Иры было неплохое чувство времени, и она в уме складывала слова во фразы, стараясь составить свое выступление, которое должно уложиться в три минуты. «С чего лучше начать?» Здравствуйте, меня зовут Ира Савенич, я актриса, или не надо про актрису. Какое значение имеет, кто она такая? С другой стороны, люди у нас привыкли больше доверять известным персонам, нежели дядям с улицы. Конечно, большой известности у нее нет, но все-таки, если назвать свое имя и добавить насчет актрисы, то кое-кто, может быть, вспомнит, что видел ее в телесериале. Хорошо, представилось, что дальше... «Объяснять, почему приехала сюда из Москвы?» «Или сразу убрать быка за рога и приступать к истории, случившейся шестнадцать лет назад?» «Да, да, так, наверное, будет лучше. Все объяснения можно сделать потом. В конце было так-то и так-то. Потом она узнала, что Бахтина необоснованно обвиняют совсем в другом и прилетела, чтобы восстановить справедливость. Спасибо за внимание. Никаких эмоций, одни голые факты. Эмоции могут иметь место». Только если останется время. Эх, была бы на местном телевидении такая же программа, как «Герой дня» на НТВ. Двадцать минут в прямом эфире. Да если еще с хорошим ведущим. «Руслан, у вас есть что-нибудь типа «Героя дня»?» Спросила она, прерывая молчание. «Есть по пятницам. Ты хочешь остаться до пятницы?» «Сегодня вторник. Нет, пожалуй, не выйдет. Она сможет вернуться домой только в субботу. А может быть, остаться?» Ладно, она решит это позднее, когда сначала поговорит с Борисом Ивановичем, а потом позвонит домой и узнает, как отнеслись к ее внезапному и ничем не мотивированному отъезду. На телевидении их уже ждали. Смазливая девчушка лет двадцати с небольшим приветливо замахала рукой, едва машина Руслана остановилась возле подъезда. «Ты выйди, я поищу где машину поставить, а то здесь все забито», — сказал он. Ира вышла. Девушка тут же подлетела к ней. «Здравствуйте, меня зовут Алена, я администратор информационных программ». Начала она с деловым видом и тут же сбилась на совсем девический тон. «Ой, а вы в жизни гораздо красивее, чем в кино. Я с таким удовольствием смотрела соседи. соседей. Руслан сказал, что у вас срочное сообщение. Да, я хочу рассказать правду о том убийстве, за которое был когда-то осужден Борис Иванович Бактин». «Он что, действительно маньяк?» Алена понизила голос до шепота. «Нет, он убил маньяка, когда тот насиловал очередную жертву». «Руслан сказал, что вы даете мне три минуты». «Две с половиной», — уточнила Алена. «Он сказал три». «Настойчиво», — повторила Ира. «Всего три». «Две с половиной вам и тридцать секунд ему больше никак не получается. Блок новостей мы сокращать не можем. Ваше выступление мы ставим вместо репортажа. У нас вся программа десять минут. Третья часть ваша — это очень много, просто беспрецедентно. Мы на это пошли только ради Руслана. Нильский — это имя». Подошел Руслан, и они все вместе двинулись в студию. Дальше все происходило в бешеном темпе. «Бегом в гримерную». Оттуда галопом в студию на Иру нацепили микрофон и с проговоркой объяснили, куда смотреть, когда начинать говорить и как следить за временем. Рядом усадили Руслана. Десять секунд эфира раздалось в студии. Ведущий информационной программы поерзал на стуле, расправила плечи, приготовила лицо. На экране появилась заставка. Ира с удивлением отметила, что совершенно не нервничает. «Все волнение!» выбивавшая ее из колеи во время разговора с Русланом, куда-то пропала. Наверное, обстановка в студии напомнила ей съемочную площадку. Режиссер, камеры, операторы, звукооператоры, администраторы, свет, заготовленный текст. Только главные действующие лица перед камерами не актеры, а дикторы. Обстановка показалась ей привычной, и она успокоилась. В нашем... «В информационном выпуске вы не увидите репортажа», — говорила диктор. «Вместо него мы предоставляем слово нашим гостям, актрисе Ирине Савенич и журналисту Руслану Нильскому». «Здравствуйте», — начала Ира. «Меня зовут Ирина Савенич. Я приехала из Москвы, чтобы восстановить правду, которая была когда-то нарушена по моей вине». «Вот черт возьми, она же не хотела так начинать». Готовилась, готовилась, продумывала текст выступления и сделала все наоборот. Ну, что она за дура такая? В августе 1984 года она смотрела прямо в камеру, над которой горел красный огонек. Краем глаза отмечает цифры, сменяющие друг друга на табло электронных часов. «Молодец!» — уложилась. «Все главное», — сказала, — «осталось еще шесть секунд». «Борис Иванович, дорогой, если я сегодня жива, то только благодаря вам. Спасибо вам за все, что вы для меня сделали». Огонек над камерой погас. Юра поняла, что ее лица больше нет на экране. переступила очередь Руслана. Она внезапно снова начала волноваться и вдруг осознала, что не понимает ни единого слова журналиста, никак не может сосредоточиться и послушать его выступление, вместо этого мысленно повторяет свои слова и проверяет, все ли сказала правильно.